Глава 34. Праздник бушевал. Казалось, само небо над Драконьим пиком подпевало звону хрустальных бокалов и смеху гостей. Столы ломились от диковинных яств и редкостных вин, ароматы которых смешивались с тонким запахом магии и горящих в ритуальных чашах благовоний. Музыканты виртуозно выводили сложные мелодии, под которые даже чопорные драконьи лорды покачивали головами. Маги, приглашённые для увеселения, творили чудеса посреди толпы. Из их рук сыпались искрящиеся фейерверки, складывались в причудливые фигуры струи света. А один даже заставил фонтан вина бить прямо из пустого кубка, вызывая восторженные возгласы. Все было ослепительно, богато, безупречно организовано. Настоящая сказка для смертных и достойная демонстрация мощи для драконов. Воздух над двором, Искрился от сгустков свободной магии пика, переливался как перламутр. Я сидела с Рэндаллом, Марленой и Элриком. Напротив, за своим столом, восседали Виларионы. Мориус, центр спокойной силы. Эрис, сияющая от возбуждения. Или Раэль, на правах кузины. Её медные волосы, казалось, излучали собственный гневный свет, а взгляд, который она бросала на моё синее платье и особенно на ожерелье, мог бы прожечь камни. Рядом мелькали завистливые взгляды смертных девиц и высокомерные драконец. Я горько усмехалась про себя, отодвигая тарелку с изысканным кушаньем от одного вида, которого мутило. Знали бы они все правду, что этот брак – фарс, что через час, а может и раньше, здесь разразится скандал грандиознее любого фейерверка, что невеста мечтает сбежать». А жених только и ждёт момента, чтобы она это сделала. Наслаждайтесь пока зрелищем. Скоро будет ещё интереснее. Мои глаза снова и снова находили Ксалора. Он сидел с Виларионами, чуть с краю, беседуя с каким-то важным драконьим лордом за соседним столом. Но и его взгляд, холодный, оценивающий, то и дело скользил в мою сторону. Наши взгляды встречались на миг, на долю секунды и в них не было ни капли тепла или предвкушения. Только вызов. Чистый, неразбавленный вызов. Давай, откажись, сделай это, освободи нас обоих. Но за этим вызовом висело тяжёлое знание. Мы у финальной черты, и ставки предельно высоки. Слишком много глаз вокруг. Отказ теперь будет не просто поражением, он будет публичной поркой, крахом репутации позором вселенского масштаба для того, кто сдастся первым. И не он, ни я не были готовы к такому фиаско. Оттого горечь во рту становилась только сильнее. Рэндалл встал, постукивая ножом о бокал. По традиции, первый тост за невесту произносил ее ближайший родственник мужчина, в данном случае опекун. «Уважаемые гости», — он говорил громко и значительно, — «Сегодня мы собрались по невероятному, поистине сказочному поводу. Я поднимаю этот бокал за леди Карделию Хартвуд, за ее красоту, ум, стойкость духа. Пусть ее путь в новом доме будет светел, а сердце всегда полно радости». Все рукоплескали, бокалы звенели. Марлена расчувствовалась, вытирая слезы. Я вынудила себя улыбнуться подняла свой бокал с вином и едва пригубила, но оно встало комом в горле. Музыканты заиграли что-то особенно чарующее, воздушное, и в такт музыки искры магии в небе над двором ожили, сплетаясь в сложные переливающиеся картины. Дракон, обвивающий гору, рассвет над морем, два сплетенных кольца. Гости ахали от восторга. Потом, держа бокал, поднялся Мориус, Его массивная фигура приковала все взгляды. «За моего сына!» «За Ксалора Вилариона!» Голос низкий и властный заполнил все пространство. «Пусть его сила и мудрость ведут наш дом к процветанию, а ваш союз будет крепче адамантовых скал!» «За жениха!» Подхватили гости. Аплодисменты снова прокатились волной. Ксалор склонил голову в знак благодарности его лицо было маской совершенного ледяного спокойствия. Как он это делает? Меня все больше захлестывало отчаяние, руки под столом дрожали. Как этот дракон может быть так невозмутим? Я смотрела на него, ловя его мимолетные взгляды, и мысленно повторяла. Это провокация. Он хочет, чтобы я сорвалась, чтобы я не выдержала этого цирка. Не поведусь. И вот наступил самый торжественный момент. Музыка смолкла. Гости затихли в почтительном ожидании. Ксалор вышел на свободное пространство в центре двора. Он взмахнул рукой. Неспешный, властный жест. Земля под его ногами заколебалась, заструилась магической дымкой цвета заката. И из этой дымки, поднимаясь с мелодичным гулом, возник алтарь. Не просто каменный столб. Шедевр драконьего искусства высеченный из чёрного мрамора, усыпанный вкраплениями настоящей чешуи, мерцающей, как золото и рубин, с вырезанными на нём древними символами рода Виларионов. Он был одновременно мощным и изящным, воплощением силы и вечности. Гости замерли в немом восхищении. К алтарю подошёл драконий жрец, облачившийся в струящиеся одежды цвета пламени и ночи. Его голос, усиленный магией, Зазвучал над толпой повество о величии дома Виларионов, о чести пополнения его рядов, о важности союза скрепляющего узы между мирами. Слова лились, как чужая молитва, не находя во мне ни малейшего отклика. Хотелось врасти в стул и не вставать с него никогда. Рендел вышел из-за стола. Его лицо было бледным от ответственности. Он подал мне руку. Мои ноги были ватными, непослушными. Я встала, опираясь на него, и мы пошли. Казалось, я плыву во сне сквозь море пристальных глаз. Расстояние до алтаря ощущалось бесконечным. Ксалор стоял там, лицом ко мне. Его глаза встретили мои, испытующе, неумолимо. «Ну что, невеста, дошла до финала?» — говорили они. Рендел отпустил мою ладонь. Я подошла ближе замерла напротив жениха. Сердце колотилось где-то в горле, пальцы леденели. Жрец обратился ко мне, его древние мудрые глаза были проницательны. «Леди Карделия Хартвуд», — прозвучала гулко как приговор. «Согласны ли вы взять в мужьяк Солора Вилариона, наследника драконьего пика, связать с ним свою судьбу?» и стать частью его рода, почитая его законы и разделяя его бремя до конца своих дней. Воздух сгустился, все затаили дыхание. Да, выпалила я. Ксалур сжал губы. Я уставилась на него, вкладывая в свой взгляд всю силу вызова, всю свою непоколебимость. Жрец повернулся к нему. Вот оно. Сейчас он не выдержит. «Он скажет нет». Лорд Ксалор Виларион, наследник Пика, голос жреца зазвучал еще весомее. «Согласны ли вы взять в жены Корделию Хартвуд, связать с ней свою судьбу, принять ее в свой род, защищать и почитать ее, быть ее опорой и щитом до конца ваших долгих дней?» Ксалор не отвечал несколько безумно долгих секунд. Он пристально смотрел на меня, будто бы взвешивая каждую пылинку в воздухе между нами, каждую трещинку в моем каменном выражении лица. В его взгляде не было вызова. Было что-то другое, неизмеримое, непостижимое. Затем дракон открыл рот и произнес одно оглушительное слово. «Да». Тишина взорвалась. Аплодисменты. Радостные возгласы, звон бокалов, все это обрушилось на меня лавиной. Гости вскочили со своих мест, улыбаясь, ликуя. Искры магии в небе вспыхнули ослепительным фейерверком. Музыканты грянули величественную свадебную мелодию с колокольными перезвонами. Я стояла, просто стояла, оглушенная, оторопевшая. Мир потерял краски и звуки, превратившись в мелькающую абстракцию. Единственной реальностью было это слово. «Да». Оно висело в воздухе, жгло мозг. Он сказал именно это? Сказал! «Мы...» «Мы теперь...» «Женаты?» Лицо Ксалора всё так же было спокойным. Лишь в уголках губ таилась тень чего-то... Усталого? Или решительного? Я не могла понять. Понимала только одно. Стена, к которой я его припёрла, оказалась миражом. Теперь я замужем за драконом. Навсегда. То есть лет на пятьдесят, что, в общем-то, для меня равноценно. Медленно, но верно осознавалось Игра проиграна. С треском. И проиграла её. Я.